и которая постоянно противопоставлялась ему. «Как успеем, — Константин Дмитриевич сказал приказчик, — отчего же не успеете? Рабочих надо непременно нанять, еще человек пятнадцать. Вот не приходят. Нынче были, по 70 рублей на лето просят». Левин замолчал. Опять противопоставлялась эта сила. Он знал, что...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 «Пред ним на огромном пространстве раскинулись ровным бархатным ковром зеленя, без одной проплешины и вымочки, только кое-где в лощинах, запятнанные остатками тающего снега. Его не рассердили не вид крестьянской лошади и стригуна, топтавших его зеленя, он велел согнать их к встретившемуся мужику» насмешливый и глупый ответ мужика Ипата, которого он встретил и спросил, «Что, Ипат, скоро сеять?» «Надо прежде вспахать, Константин Дмитриевич», — отвечал Ипат. Чем дальше он ехал, тем веселее ему становилось. И хозяйственные планы один лучше другого представлялись ему — обсадить все поля лазинами до полуденных линий так, чтобы не залеживался снег под ними, перерезать на шесть полей навозных и три запасных с травосением, выстроить скотный двор на дальнем конце поля и вырыть пруд, а для удобрения устроить переносные загороды для скота. И тогда триста десятин пшеницы, 100 картофеля и 150 пятьдесят клевера и ни одной истощенной